Глава тринадцатая Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалось справедливою.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 Одна состояла в том, что рыжая и пристижная, очевидно, переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана. Вчера загнали, Константин Дмитрич, говорил он. Как же десять верст не путем гнали. Другая неприятность. Расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа, но над которую он после много смеялся, состояла в том, что из всей провизии, отпущенной Ките в таком изобилии, что, казалось, нельзя было ее доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталые и голодной с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, как ласка чуяла ладич, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было. — Ну уж аппетит, — сказал Степан Аркадич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского.